Глава 35. Первые два дня после появления дракона в доме я почти не выходила на улицу. Боялась, что увижу вдалеке знакомый силуэт, наблюдающий за мной. Приглядывала за Федорой из окна мастерской, когда девочка копалась на грядках. И продолжала изучать бабушкины записи, надеясь найти в них ответ на вопрос, который мучил меня с первой секунды, когда я увидела Хартли в доме. Могу ли я спрятаться так, чтобы он больше никогда меня не нашел? Он сказал, чтобы я больше не пыталась сбежать. Но я не хотела сидеть и ждать, когда он снова явится. Сколько моей силы он заберет в следующий раз? И что сделает, если наконец насытится? Или наоборот, он просто возьмет все, что у меня есть, и избавится от меня, как от всех предыдущих жен. Эмили! Та женщина с горшками пришла! Я поднялась и подошла к окну. Федора стояла, задрав голову и указывала пальцем в сторону проселка. Присмотревшись, я заметила Мэрион Кейли которая медленно шла в нашу сторону в сопровождении незнакомого мужчины. Тот тащил на спине огромный мешок, сквозь плотную ткань которого угадывались округлые силуэты. Я встретила их на пороге и проводила в гостиную. Оба с любопытством оглядывались в доме, видимо, ожидая увидеть нечто более подходящее жилищу ведьмы, чем обычную кухню и светлую комнату с диваном, накрытым вязаным пледом. Оставив Федору присмотреть за гостями, я поднялась в мастерскую И принесла оттуда бабушкин журнал заказов. Слух пересчитала горшки и попросила Мэрион расписаться в журнале, чтобы потом не возникло никаких недопониманий. Будет готово через пару недель. Что то уж больно долго. Мужчина, кажется, супруг Мэрион, нахмурил брови. Вы хотите быстро или надежно? Я строго посмотрела на него. Тот стушевался, а Мэрион кивнула. Мы подождем. Она ткнула супруга локтем, и тот вынул из-за пазухи. Толстый кошель, недовольно поглядывая на Мэрион, отчитал монеты и протянул мне. «Задаток. Сотня мистердов. Остальное получите, когда горшки будут готовы». И я приняла деньги и проводила их до порога. Уходя, Мэрион улыбнулась мне, а мужчина все оглядывался на дом, будто пытался убедиться, что глаза его не обманывают. «Сотня монет!» Федора дождалась, пока наши первые заказчики скроются среди деревьев, и возбужденно запрыгала вокруг меня. «Это же много, да?» «Не очень». Я улыбнулась, глядя, как у нее вытягивается лицо. «Но как только мы зачаруем все горшки, получим еще три раза столько же». «Понятно», — разочарованно протянула Федька. «А на что тебе деньги? В прошлый раз на рынке ты говорила, что тебе ничего не нужно». «Да так», — она отвела взгляд и стала ковырять носком кроссовки Пол. «Федора, рассказывай, что там за секреты у вас с Аникой?» Я подумала о том, что вокруг меня становится слишком много тайн, так что если одно из них станет меньше, мне будет спокойнее. К тому же Федора последние дни была уж больно смурной. Хотя даже я после встречи с Хартли старалась не подавать вида. А моя маленькая подруга обычно была полна энергии и бодрости, так что перемена в ее настроении слишком уж бросалась в глаза. «Нет, у нас никаких секретов!» Чересчур резко ответила Федька и убежала наверх, громко топая по ступенькам. Я смотрела ей вслед, чувствуя, как брови ползут на лоб. «Вот так новости. Мне что теперь, идти Анику расспрашивать?» А потом махнула рукой. «Пусть побудет одна, если будет готова, придет и расскажет». В конце концов, я тоже не все ей рассказала про себя. Так что не имею права требовать от нее полной откровенности. Вернувшись к работе, я выбросила из головы все лишние мысли. Горшки перекочевали из кухни на полку в мастерской. Я сделала небольшую перестановку, поместив все предметы, требующие зачарования, на левую сторону от стола и выделила место по правой стороне для готовых заказов. Пока похвастаться было нечем. Но я надеялась, что постепенно правая часть будет заполняться. Следующим по списку шел черепаховый гребень, который, судя по записям, начал путать волосы и впиваться в кожу. Нужно было снять с него чужое заклятие, хотя в журнале бабушки стояла приписка «Магии нет». Интересно получалось. Хозяйка гребня, некая с линцей, считала, что гребень заколдован. Но бабушка не видела в нем никаких следов магии. Я положила гребень перед собой и накрыла его ладонями. Закрыла глаза, прислушиваясь к магии, и закусила губу от досады. Проклятый Хартли, кажется, забрал слишком много. Моя сила отзывалась лениво, почти нехотя, И я точно не могла ничего почувствовать от гребня. Так не пойдет. Я поднялась и заходила по мастерской, разминая пальцы и встряхивая ладонями. Давай-ка, дорогая, нам нужно работать. Обращаясь к своей магии, я надеялась хоть на какой-то отклик, но тихие волны внутри улеглись и не собирались отзываться. Самое обидное, что окажись здесь Хартли, я уверена, моя магия сразу бы проснулась и потянулась бы к дракону. Обида сменилась злостью. В конце концов. Я ведь уже столького достигла. Неужели придется начинать с самого начала? Подойдя к зеркалу, откуда появилась Федора, я сдернула ткань и приложила обе руки к резной раме. Здесь уж точно должны остаться следы чужой магии. Если я их не почувствую... Мягкий толчок в ладони дал понять, что все в порядке. Моя магия все еще со мной и даже повинуется мне. А зеркало просто переполнено чужой силой. Я вернулась за стол и снова взяла в руки гребень. Прислушалась и убедилась, что бабушка была права. Никаких следов чужого влияния. Гребень просто был слишком старым, да и сделан, судя по всему, небольшим мастером. Я провела пальцем по зубцам гребня, которые на ощупь были шершавыми, а кое-где даже острыми. Неудивительно, что он путал волосы и мог даже поцарапать. В бабушкиных инструментах я нашла коробочку с пастой из песка и масла. Достала маленькую щетку и две чистые тряпочки и начала работать. Первым делом нанесла с помощью щетки пасту на зубцы и аккуратно потёрла. Смесь мелкого песка убирала все неровности и щербинки. Работа была долгой и кропотливой, но когда я стерла остатки пасты и проверила зубцы, осталось довольно результатом. Теперь оставалось как следует отполировать гребень. Сначала грубой тканью, а потом мягкой, бархатистой на ощупь. Гребень больше не цеплялся и не колол кожу. Но мне в голову пришла интересная идея. Покопавшись в бабушкиных запасах и полистав книгу о травах и растениях, я решила сделать специальный отвар, который не только защитит гребень от повреждений, но и придаст ему долговременный приятный аромат, успокаивающий и теплый. Прихватив все необходимое, я вышла из мастерской. Проходя мимо спальни, мельком заглянула в приоткрытую дверь, да так и замерла, увидев, что Федора сидит на кровати в окружении сотен, а может быть И тысячи золотых монет.